Хроника последнего дня. 1 марта, час 15:00 ночи, час я точно помню. Надо было немедленно предупредить графа, но если они следят за домом, я растолкал Фирса. Вместе с ним по очереди, видимо, сначала перелезли через ограду в соседний сад. В соседском особняке свет в окнах уже погасили, спали. Сторожила собака, огромный дог. Яростно сломя он бросился на меня, но Фирс схватил его за морду своими лапками. И каким-то первобытным страшным рывком сломал псу шею. Пес успел заскулить и умолк. Перелезши через ограду, мы вышли в параллельный переулок. Фирс отправился за каретой, а я следил за улицей. Никого. Разыскать экипаж в Петербурге можно было тогда в любой час дня и ночи. Я подъехал к дому графа Ларис Меликова. У двери особняка, а вокруг полиция и казаки. Я нашелся, вызвал старшего. Немедленно разбудите графа и передайте письмо. В письмо я просил о безотлагательной встрече. В маленькой гостиной меня встретил заспанный граф с дико торчащими усами. Я только что от них. Теперь, возможно, они следят за моим домом. Но я шел через соседский сад. Рассказывайте по порядку. Они чек попросили на очень большую сумму. Убийство государя назначено на завтра. После этого поднимут восстание. Она решила убить меня доверием. Она теперь главная у них консультация. Вещь идёт, конечно же, госпоже Перовской, мрачно уточнила Ларис. Любовник и решил спасти. Потом к Царь-дворцу участвует в цареубийстве. Что ж? И это в наших славных традициях, задумался, потом сказал. А они вас не дурачат? Она спала со мной сегодня. Ну что ж. Может быть, не дурачат. Может быть, нет. Но может быть да. Рассказывайте подробно. Мину взору днём на Малой Садовой, там прорыты галереи. Эта нам известная галерея, её они закончили вчера. Вечером возьмём всех. Бомбы для Екатерининского канала сделать не успевают. И надо, чтобы царь возвращался через канал. Что ж, у меня те же сведения. Это я их приучил, что царь непременно возвращается через Малую Садовую. Вы, видимо, чек им уже подписали? Да. И почему же они вас не убили? Или на худой конец не задержали, как прежде? Главного ненавистника с ними нет. И к тому же, я снова её любовник. причина, но для нормальных дам, не для этих. К тому же, их бабы теперь вожди. У них бабье царство, все мужики арестованы. Ладно, спасибо за службу. У меня завтра утром доклад государю. Думаю, послезавтра и у вас случится аудиенция, готовьтесь. засмеялся. После чего я арестую мерзавца Кириллова. помолчал, потом добавил. Однако, потребуем от мерзавца поставить побольше полицейских и на канале. На всякий случай.